Глава 18, Максимилиан вернулся чуть позже и после ланча сразу же уехал, сославшись на необходимость встречи с констеблем. Ощущение, словно он сбежал. Пожаловалась Рабелла Берти. Тот весело взглянул на неё, но воздержался от комментария. «Могу я поинтересоваться, что же вас так веселит?» — язвительно осведомилась девушка. «Ну...» — капитан задумался, подбирая слова. «Скажем так...» «Максу не свойственно бежать с поля боя». «Бежать с поля боя?» Звучит так, словно в этом доме происходит сражение. Возразила Арабелла и сразу же опустила голову под пристальным взглядом собеседника. «Дайте ему время», — попросил Берти. «Для Макса всё произошедшее такой же шок, как и для вас». А дом слишком мал, чтобы он мог спокойно осмыслить все перемены. В дымоходе возмущённо зашумело, облачко сажи вывалилось из камина. «Ну вот, вы обидели мой коттедж», — возмутилась девушка. «Теперь, похоже, придётся просить его сменить гнев на милость». В одном из окон Стави недобрительно скрипнул. Дому явно нравился настрой хозяйки. «Надеюсь, всё возмущение пойдёт на меня, как на главного виновника опрометчивых слов». Берти поднялся. В ту же минуту второе облачко Сажи запачкало его начищенные до блеска сапоги. «Прекрати немедленно», — приказала Арабелла. Ловицы недовольно скрипнули, но дом притих, опасаясь вызвать гнев хозяйки. Бедный Хитченс. Придется ему снова их начищать. Вздохнул капитан, осматривая ущерб. Почему вы не приехали со своим слугой? Поинтересовалась Рабелла. Потому что тогда я не смог бы попросить камердинера брата начистить мои сапоги. Не знаю, что он добавляет в ваксу, а возможно, шампанское, но они блестят. Блестели. «А Макс знает?» «Скажем так, догадывается. Но как радушный хозяин не может отказать брату». Капитан улыбнулся, щёлкнул каблуками и вышел. Рабелла осталась в комнате, не зная, сердиться ей или смеяться. Выросшая одна, она терялась от подобного обращения. Пусть даже между родственниками. И что грехотаете. Немного завидовала отношениям, которые царили между членами семьи герцога Дестерширского. Мысли плавно перетеклись с семьи мужа на её собственную. Теперь девушка понимала, почему отец предпочёл не общаться со старшим братом и его семьёй. Жаль только, что обязанность приструнить лорда Вокстера легла на Максимилиана. Девушка не сомневалась, что тот легко справится с этой проблемой и вынудит дядю, а заодно и кузена Николаса, уехать из страны. Никакого сожаления по этому поводу Арабелла не испытывала кроме того, что Маркизу приходится разбираться со всем этим. А у него и так слишком много дел. Изнывая от безделья, она встала и прошлась по комнате. В имении Рабелла всегда была занята. Большой дом требовал хозяйской руки. Отец всегда поощрял её, и девушка даже не помнила, когда впервые отдала распоряжение экономке. Кажется, это было очень давно. И вот теперь в маленьком коттедже Рабелла не знала, чем себя занять. Пытаясь оказаться полезной, Она достала карту и снова принялась сравнивать с путеводителем. Гадая, не упустили ли они чего-то важного. «Если точки — это места, где были обнаружены жертвы», — пробормотала девушка, опасаясь произносить слово «тела». «Значит, должна быть взаимосвязь». «Что вы бормочете?» Вопрос застал её врасплох. Девушка даже подпрыгнула на месте от неожиданности и сразу обернулась. «Макс, я рано вернулся». Небрежно осведомился Маркес, заходя в комнату и бросая на подоконник цилиндры и перчатки. Дом недовольно вздрогнул, пытаясь призвать к порядку. Но это возмущение вызвало лишь улыбку у хозяйки. Прекрати, он в своём праве, произнесла она и обратилась уже к мужу. Признаться, я ждала вас позже. Разговор получился очень коротким. Он взглянул на карту и приподнял брови. Хотите всё-таки отыскать руины? Нет, я Как обычно, она слегка оробела, но сразу же взяла себя в руки. Я хотела найти закономерность. Закономерность? Заинтересованно переспросил Макс. Да, мне кажется, убийца. Он не просто так оставлял мёртвых девушек. Последние слова Рабелла почти прошептала. А, Дювиль махнул рукой. Это первое, что пришло мне на ум. Я проверил безрезультатно. Единственная жертвы всегда находили у дерева или куста. Видя, что девушка воспринимает всё близко к сердцу, он не стал посвящать её в отвратительные подробности преступлений. «Верно, но...» Девушка вздохнула и решилась. «Что, если отсутствие закономерности и есть закономерность?» «Продолжайте». Маркиз хищно прищурил глаза. Рабелла смутилась. «Знаете, отец рассказывал про охоту». «Говорил, что зверя стоит искать там, где нет костей. Для любого живого существа, естественно, не гадить около своего логова. Может быть, стоит рассмотреть те места, где никто ничего не нашёл?» «Вполне правдоподобно», — кивнул Дювиль. «Но в этом случае мы должны прочесать большую часть радинга «Нет», — возразила Арабелла. «Уехать далеко с... мёртвым телом тоже вряд ли получится. Слишком уж велик риск непредвиденных обстоятельств». «Думаете, преступник настолько умён, раз его до сих пор никто не поймал?» Девушка пожала плечами. «Знаете, есть такие безумцы, которые очень хитры. Ей доставило удовольствие видеть уважение в глазах Маркиза. Почему вы решили, что он безумен?» «А здравомыслящий человек станет убивать?» Её возмущение вызвало у Макса улыбку. «Всякое бывает. Но в данном случае вы правы. «Для здравомыслящего человека жертв слишком много». «Вы так спокойно об этом говорите», — вздохнула девушка. «Увы, многие утверждают, что я довольно бесчувственен». «Но это неправда», — горячо возразила девушка. Она повернулась к мужу, тоже как и она, склонившемуся над картой. Их лица оказались так близко друг к другу, что Рабелла чувствовала тепло дыхания маркиза. Его глаза потемнели, а ноздри хищно раздувались. Было заметно, что он из последних сил пытается сдержаться. От предвкушения поцелуя по телу пробежали мурашки. «Макс!» — хрипло прошептала Арабелла. «Да», — выдохнул он. «Я...» «Миледи, простите!» «О, простите, милорд!» Лакей пулей вылетел из комнаты, но поздно. Волшебство момента было утеряно. «Что там?» Макс обернулся и недовольно взглянул на дверь. «А, мистер Элспит. «Добрый день, милорд, миледи». На пороге стоял викарий. Судя по нахмуренным бровям, он видел, что только что должно было произойти. Я осуждал подобное проявление плотских страстей, пусть даже между супругами. В любое другое время Арабелла, может быть, и смутилась. Но сейчас несвоевременное вмешательство только разозлило. «Добрый день». — надменно кивнула она. — Чему обязана? — Я встретил доктора Дарруби. Он упоминал, что заезжал к вам утром. Я решил взять на себя труд осведомиться о вашем здоровье. Священнослужитель явно ждал предложения выпить чашку чаю. Девушка бросила взгляд на мужа. Тот еле заметно пожал плечами, предоставляя ей самой решать, стоит ли приглашать незваного гостя. Рабелла недовольно поджала губы. Мистер Элспит не вызывал особой симпатии, но отказать ему в гостеприимстве возможности не было. Пришлось свернуть карту и отдать распоряжение слугам. «Благодарю». Викарий сдержанно поклонился и присел за стол напротив Арабеллы. «Рад видеть вас двоих в добром здравии». «Если вы по поводу визита доктора, то он приезжал к одной из наших горничных, Сарь», — холодно сообщил Маркиз. «О, вот как». «Да, девушка приболела, но скоро поправится». «Такая забота о слугах похвальна», — кивнул мистер Элспид, принимая из рук Арабеллы чашку с ароматным напитком. «О, большое спасибо». Дювиль даже не пытался скрыть иронию в голосе. «Что-нибудь ещё?» «Надеюсь, Миледи передала вам мою просьбу присутствовать на воскресной проповеди». «Разумеется. Вы могли и не просить об этом». Викарий расплылся в улыбке. «Приятно слышать, что вы не пренебрегаете обязанностями, которые накладывает на вас высокое положение. Быть примером для подражания нет или прямая обязанность тех, кто носит титул?» а «Разумеется». Голос Маркиза звучал очень ровно. Рабелла готова была поклясться, что муж втайне посмеивается над напыщенным священнослужителем. Она с опаской покосилась на незваного гостя, но тот ничего не заметил. Более того, допив чая, он протянул чашку Арабелли, явно намереваясь остаться как можно дольше. «Будьте так любезны». Девушке ничего не оставалось, как исполнить просьбу. Наполнив чашку, она поставила её перед гостем. В эту минуту стол вдруг вздрогнул, и напиток щедро расплескался на блюдце. «Что за...» Священнослужитель нахмурился. «Простите, наверное, мебель рассохлась», — предположила девушка, протягивая ему льняную салфетку. Она старалась не смотреть на мужа, в глубине глаз которого мелькали смешинки. «А ещё у нас засорился дымоход камином», — почти радостно сообщил Дювиль. И при малейшем дуновении ветра, словно в подтверждении его слов, в каменной трубе завыло и в комнату полетели пепел и сажа. «Ох, Мистер Элспид выставил руки, как будто это могло защитить его от грязи. «И по дому гуляют сквозняки», — задумчиво добавила Арабелла. Стёкла в окнах сразу же задребезжали. Одна из рам распахнулась, и ветерок ворвался в комнату. «Какой ужас!» Викарий залпом выпил чай и со стуком вернул чашку на место. «Простите, мне пора. У меня ещё очень много дел». Он поспешил покинуть негостеприимный особняк. Максимилиан переглянулся с Арабелла, и они оба рассмеялись. «Кто бы мог подумать, что живые дома так полезны?» — воскликнул Маркиз, когда веселье в комнате стихло. «Вы сомневались?» «Скажем так, в прошлом я имел несколько столкновений с одним особняком. А ваш собственный?» «Обижен за то, что я долгое время пренебрегал им». Дювель виновато улыбнулся. Но мне кажется, вы сможете вернуть ему веру в хозяев. Мне кажется, вы преувеличиваете мои способности, милорд. Она покачала головой. А вы преуменьшаете их. Вы всегда были такой скромницей, миледи. Скромность — главное украшение девушки, — назидательно произнесла Арабелла и снова фыркнула от смеха. По крайней мере, мне так говорила моя гувернантка. Та, которая жаждала выйти замуж за вашего отца, — девушка кивнула. «Да, но не судите её строго. Всем нам свойственны мечты». «И какие же были у вас?» Она пожала плечами. «Разные. Больше всего я желала уехать на континент в путешествие. Но сначала война, а потом...» Рабелла горько усмехнулась. «Воистину, хочешь насмешить Создателя? Поведай ему свои планы. Вы говорите так, будто эти мечты теперь неосуществимы» сухо заметил Максимилиан. «А между тем я задолжал вам медовый месяц». «Хотите сказать?» Рабелла изумлённо заморгала. «Что мы прокатимся по континенту? Если вам так хочется». Дювилю доставило удовольствие видеть, как изумление в глазах жены сменяется радостью. «Но мне необходимо закончить расследование», предупредил он. Рабелла кивнула. «Разумеется, я бы и сама не уехала сейчас». Макс как-то странно взглянул на неё, но ничего не сказал. «А, вот вы где». Берти вошёл в гостиную. «Макс, скажи, почему местный викарий выскочил из дома, словно за ним гнались все демоны бездны?» «Понятия не имею», — беззаботно откликнулся тот. «Ты за этим пришёл сюда?» «Нет, сказать, что сейчас назад в конюшню привели лошадей. Как я понимаю, из имения Лейсли». «Должен признать, что гнидая кобыла со звёздочкой весьма хороша». «Кобыла? Откуда?» — охнула Арабелла. «Макс, ты...» «Поскольку у меня нет лошадей, выезженных под дамское седло». «Приказала мистеру Марклу прислать вашу лошадь». Произнес он, кидая убийственный взгляд на брата. «Надеюсь, вы не против?» «Против? Это... Это самое лучшее, что могло случиться. Простите, я...» Подхватив юбки, она выбежала из комнаты. «Вот кто тебя просил?» Вздохнул Марки, смотря в окно на то, как жена Стремглав несётся к конюшне. «Мне, казалось, ты хотел её порадовать». «Угу. Ты-то сам хочешь взглянуть на коней. Весьма достойное животное». Максимилиан покачал головой. «Давай дадим Арабелле немного времени», — предложил он. «Ты так печёшься о своей жене». Просто удивительно. Она моя жена, Берти. И все. Этого мало? Холодно осведомился Макс. Как знать, как знать! хмыкнул капитан Линдгейт. Но продолжать разговор не стал.